Рецепт врача Некий человек заболел и отправляется к врачу за помощью. Доктор осматривает его, затем выписывает рецепт. Больной твердо верит своему врачу. Он возвращается домой и в комнате в красном углу помещает красивый портрет или статую доктора. Затем садится выражает почтение портрету или статуе. Отвешивает три раза поклоны, возлагает в подножия цветы, выжигает благовоние. Далее он вынимает прописанный ему доктором рецепт и очень торжественно читает его вслух. Две пилюли утром, две пилюли вечером. Целый день он продолжает читать рецепт, и так продолжается всю жизнь, потому что он твердо верит в доктора. Но все же рецепт ему не помогает. Больной решает, что ему надо узнать об этом рецепте побольше. И вот он бежит к врачу и спрашивает его, «Зачем вы прописали мне это лекарство? Как оно мне поможет?» Будучи умным человеком, доктор разъясняет, «Вот, слушайте, это ваша болезнь, а это ее причина. Если вы будете принимать лекарства...» который я вам прописал, оно с корнем устранит главную причину болезни. Когда же причина будет удалена, болезнь сама собой исчезнет. Больной думает, ах, как чудесно, как мой врач умен, его рецепты так полезны, и он отправляется домой. А там начинает ссориться со своими соседями и знакомыми, настаивая, мой врач лучше всех. Все другие врачи бесполезны. Ну и что он приобретает такими доводами? Он может продолжать сражаться всю свою жизнь, но всё же это совсем ему не поможет. А если он станет принимать лекарства, только тогда этот человек сможет освободиться от своей болезни, от своего несчастья, и лишь тогда лекарство поможет ему. Каждый освободившийся человек подобен врачу. Из состраданий он прописывает рецепт, дает людям советы, рассказывает, как можно избавиться от страдания. Если у людей вырабатывается слепая вера в этого человека, они превращают его рецепт в священное писание и начинают ссориться с другими верами утверждая, что учение основателей их религии является высшим, но никто не беспокоится о том, чтобы практиковать учение, принять лекарство, прописанное для того, чтобы устранить болезнь. Иметь веру в доктора полезно, если эта вера поощряет следовать его советам. Понимание действий лекарства – тоже благотворно, если это понимание поощряет больного к приему лекарства. Но без действительного приема лекарства нельзя излечиться от болезни. Вы сами должны принять лекарство.